отношение к врагам и нападениям. 10 октября 34. -го. Что же касается до врагов, то мы о них не беспокоимся, но принимаем к сведению. Часто среди них можно найти приодетых друзей, которые при личном контакте становятся наипреданнейшими друзьями. Другие же служат необходимому нагнетанию энергии. Сила удара измеряется силой сопротивления. Ведь именно препятствия и враги заостряют все способности наши и нагнетают ценнейшую энергию, потому мы знаем ценность врагов. Давно сказано, благословенное препятствие, ими мы растем. И если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания. Так и Вивекананда говорил, Будда и Христос запечатлелись в памяти людей только потому, что они были счастливы иметь сильных врагов. В учении клевета приравнивается к факелам дикарей.